Глава 24. Наконец-то купание своё Елагин завершил. Он доволен и обеспечен, как всякий подвыпивший русский. Удивительное это зрелище: президент России без шабаш на купающийся в ледяной воде горной речки, горной казахской речки. Подготовка казахской стороны к визиту Елагина включала в себя не только переговорные документы, но и знакомство с характером, поведением, привычками, манерой поведения нового русского лидера. Среди прочих материалов на стол к Усгумбаеву легла пачка фотографий, на которых Елагин был снят при танцующем у какого-то самолёта, выбивающим ложками в кругу своих земляков какую-то мелодию, обнимающим за талию официантку обслуживавшую элитную публику в какой-то полулегальной сауне. С русаковым всё значительно проще, утверждали референты отца казахов. Тот во всех ситуациях предстаёт типичным парт-аппаратчиком, вышколенным, умеющим соблюдать внешние приличия, заключённым в рамки страха персоналки и аморалки. Но главное отличие в том, что и политикам И вообще человеком Русаков предстаёт вполне прогнозируемым, а это очень важно. Из всех человеческих добродетелей руководителя любого ранга, объясняли референты, японские промышленники и кадровщики, прежде всего ценят прогнозируемость. Пусть в послужном списке сотрудника будут десятки всяческих недостатков, главное, чтобы он не изменял этим недостаткам в угоду другим ещё неведомым ни его шефом, ни подчинённым. Тогда можно прогнозировать свои личные отношения с ним, его реакцию, ход его размышлений. Так вот, в отличие от Русакова, федерал Елагин японцам явно не подошёл бы. Всю их науку по работе с кадрами этот русский распотрошил бы в пух и прах. Тем временем президент Единой и неделимой Рослый, крепко взбитый и вальяжно неповоротливый, всё ещё оставался в воде. Он уже не плавал и вообще не двигался, а буквально блаженствовал в небольшой колдобине с проточной горной водой, словно сидел не в предгорной ледяной речушке, а млел под тёплыми струями джакузи. Елагин словно бы призывал казахских чиновников и журналистов. Вот он я, весь перед вами, такой каким являюсь на самом деле. Познайте же, глядя на меня, что такое истина, русский характер, русская бесшабашность и, конечно же, непостижимая загадочность русской души. Понятно, что это для прессы. Пока президент России сохраняет почти полную неподвижность и явно позирует, фотографы отщёлкают сотни кадров, а телеоператоры отснимут сотни метров плёнки. Кузьмбаев понимал, именно таким манером, без каких-либо восточных церемониалов, создаётся ими ш нового отца народов России. Как понимал и то, что он умышленно создаётся таким вот далеко не дипломатическим и не элитарным образом, что впрочем не мешает Елагину не только утверждаться в кресле главы Федерации, но и нацеливаться на титул очередного кремлёвского вождя всех времён и народов. Казахский лидер внимательно отслеживал поведение Елагина, поскольку понимал, ему, как руководителю республики, тоже пора создавать имя чатца казахского народа всех национальных меньшинств Казахстана. Теперь это позволительно. Раньше мог быть только один отец народа, восседавший в Кремле. Всем остальным руководителям националом отводилась роль вассалов. В европейских республиках подобный статус может быть и приемлем, но только не в Казахстане, стране размером, которой мог бы позавидовать любой средневековый правитель. "Давай сюда, Аралхан", доносится до него бодряцкий голос русского. Казах ата вежливо ухмыляется. Это улыбка сатрапа, решающего, что уместней будет: пустить в ход кинжал слуги или яд наложницы. Он не может вести себя так, как ведёт себя русский. Его столица посреди мусульманского мира, он понятное дело, никогда не позволит прийти к власти в Казахстане религиозным фанатикам. Фанатизм Маралхан всегда презирал, а вот обычаи, в которых тоже имелось немало фанатизма, чтил, поскольку это были обычаи предков. Кто осмелится выступить против обычаев предков? А главное, зачем это делать? Такое впечатление, что купаешься в русской проруби где-нибудь на Енисее. А почему ты считаешь, что Енисейская прорубь, проруб великой реки Сибирского ханства, проруб русская? Снисходительно сквозь восточную ухмылку парирует Аралхан. Правда, пока ещё мысленно. Русская это то, что между Доном и Волгой. Если только восточный мир окончательно смирится, что оно действительно русское. Козгумбаев сурово взглянул на своих нуреков, тем мгновенно прочли без словесный приказ хозяина. Русского из воды извлечь, обтереть, влить в него как можно больше водки в пределах допустимого для имиджа русского правителя. Что ему ещё нужно этому? «Ах, сфотографироваться вместе с ним у Енисейской проруби! Как же он осточертел со своими прихотями!» Козгумбаев никогда не ощущал особого русского гостеприимства, о котором русские так любят распространяться. В сравнении с Восточным оно всегда казалось ему пиром в подворотне. Что же, он сфотографируется, но при этом позаботится, чтобы снимок не остался в семейном альбоме, о попал в газеты. Пусть казахи видят своего русского гостя на краю казахской пророби. Конечно, руководитель страны в образе простецкого русского мужика, который и выпить горазд, и официантку в углу зажать, русским импонирует. Но здесь, на востоке, восприятие иное. Здесь большой начальник и должен выглядеть как большой, важный начальник. Здесь очень уважаемый человек и выглядеть должен как очень уважаемый человек. Что там с отъездом нашего гостя? Сурово поинтересовался у министра иностранных дел. Всё в порядке с отъездом нашего уважаемого гостя? Самолёт, охрана, погода? Заправлен на месте. Погода на трассе лётная, уважаемый казахота. Не надо на людях казахота. Отец Казахов с мягким укором о степени у его Оралхан, особенно при русских, пока не надо. Уже понял, уважаемый казах, простите товарищу Кузгумбаев. В своё время этот же министр, будучи за столом и без галстуков, убеждал его. Послушайте, уважаемый, зачем такое длинное имя Оралхан из Гумбекович Кузгумбаев? Русские в своём Кремле и газетах Восточные имена плохо воспринимают. Арал и русское по батюшке надо бы сократить. Пусть остаётся просто Ханкуз Гумбай.